Глава 15. Из варяг да в греки Серебряная греческая денежка была слепая, боковой очерк личика почти стерся, и, тем не менее, наверху за одну такую вот денежку. Долгонько, бы и пришлось гор пламать. Лошадку на нее в слободе положим не купишь, а вот овечку за милую душу, да еще и скажут, что переплатила.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 «Попадется куколка, покрасившая, ты где ее, Чернава, прибери, грекам потом продашь». «Греки они до узорчатого дерева куда как падки. Сами-то, видишь, не режут, все больше по камню да по железу работают». «Добрый совет, ничего не скажешь. Скрыла на раскладке с пяток идольцев, вот и денежка. Куда ее только девать?» И Чернава оглядела с тоской голые стены клетушки. «Ничего». А терпимся, и мы люди будем. Зря, что ли, розмыслиха, то и дело наверх кличет. Того сглазь, этого очаруй. Да вот не далее, как вчера, гадала ей чернава в навьих кущах. Ну и заодно на муженька своего намекнула. Не впрямую понятно, опять-таки, ворожа. С черным, дескать, в лес не ходи рыжему, Пальцы в рот не клади, лысому не верь, С кудрявым не вяжись, А вот невзрачного, досмышленого привечай. — Не потому, ли завид Хатеныч, весь день кудыку с собой таскает. В дверь стукнули, и Чернава, тряхнув головой, пошла открывать. На пороге, колеблясь, как белье на ветерке, стоял пьяненький десятник мураш. — кудыха! Не вернулся ли? Чернава только руками всплеснула. — Мураш не сделочь, болезный, да на тебя уж и смотреть дымно! Промотался чай на голую кость. Тот назидательно поднял нетвердый перст. — Знать не всех еще чертей выслепил, — объяснил он и чванно поджал губы. Очень был доволен собой. Чернова втащила его в клеть, пока не случилось поблизости завиды Хотеныча, плюхнула пьяницу задом на лавку и, откинув крышку выкопанного, вопреки запрету погребца, достала горшок с хитрой снедью, именуемой похмелье. Режешь ломтиками холодную баранину, мешаешь с мелко и с крошенными огурцами, рассолом, уксусом и перцем. а Оплетешь ложек пять, глаза на лоб взбегут, зато хмель тут же отшибет. После пятой ложки мураш отпихнул горшок и пригорюнился. Чернова глядела на него и сокрушенно качала головой. — Ох, десятник, смотри, достанется тебе от малуши. — А уже досталось! —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 Мураш вдруг замотал головушкой, зубками захрустел. — Сотник! — хрипло выговорил он. — Варяжское троде твой сотник! Кого не пощупай из начальства, либо варяг, либо грек! Жизнь от них уже нет простому бериндею! — Да какой же он варяг! — удивилась Чернава. — На жир, да еще и бронятич! — Во, варяг! — упрямо стоял на своем хмельной десятник. Разгнида, значит, в варяк! Или грек, так и роет под меня, так и копает, у, -у, -у вож белобрысая! Закусывай давай, приказала Чернава. А то, глядишь, не равен час кудыка вернется, да не весть, что она с тобой подумает. Это он на работе такой тихий, а дома и зарезать может. Мураш вскинулся и уставил на Чернаву мутные глазоньки. Куды Кудыка, Берендей, убежденно выговорил он. Это всем бериндеям берендей Кудыку люблю, а варягов не ненавижу. И сволочан не ненавижу. Они отечество наше варягам продают. Чернава начинала уже тревожиться всерьез. Выставить мураша за дверь она не решалась. Все-таки десятник. Какое-никакое начальство. Да и нельзя его в таком виде отпускать. А уложить на лавке, в клете и впрямь кудыка осерчает.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 Заткни рот рукавицей, не, не перебивай И накрепко себе заруби Раньше на земле жили сплошь одни бериндеи Ну, разумел, больше никого Одни бериндеи золотой век был, смекаешь А потом выродились некоторые Варягами стали, греками Нам-то кудыка внушает, что это мы от них отложились А на самом деле они от нас «Язык нарочно исковеркали! Назло настоящим бериндеям, чтобы мы их понять не могли!» Чернова стояла посреди клети, держа в левой руке горшок с похмельем, в правой ложку и оторопела слушала мураша. Слова из него сыпались наперебой, смятку «Все вокруг выродки, а мы с тобой, кудыка, бериндеи!» — проникновенно внушал десятник. «Сволочане тоже выродки не лучше варягов, а настоящие бериндеи одни теплынцы.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 Стало быть, сын его, Всеволок, На целую четверть варяг. А Столпосвят? А вот Столпосвят не замай. Столпосвят подлинный Берендей. Он вообще не от батюшки своего, Не от царя. Он, — сказывают, — от воеводы-полкана. Пошалила царица, Сшутила шутку, А славный был воевода. Не ной его косточка в сырой земле. Не зря чаю датым прозвали. Там, говорят, «Уд был». «Сыдальца резного!» Тут мураш умолк и мучительно сморщился, что-то, видать, вспоминая. Вспомнив, вскинулся, выпучил глаза. слышь кудыха? Тревожно позвал он. «Я к тебе чего пришел-то? Наладчики промеж собой толкуют, будто розмысла нашего смещать собираются». Завиды Хотяныча, Чернова тихонько ахнула, страшными показались слова десятника. Да такой беды и сломтем не проглотишь. Вот, стало быть, почему велела Перенега порчу-то навести. «А -а -а -а — А? — рычал Мураш. — Единственного Бериндея во всей преисподней! Да ежели бы не он, не то что до Кудыкиных гор, да Мизгирь озера солнышко бы ни разу не докатили! Вот они, варяги-то, что творят! Главный розмысл давно уж из рук не глядит. Вставили, вставили они ему серебряный глазок. Помени мои слова. Примечание. Вставить кому серебряный глазок. Дать взятку. Конец примечания. Что же это будет-то? Еле вымолвила Чернава. Неужто и впрямь сместят завида Хотяныча? Да мы им за розмысла. Мураш угрожающе заворочился на скамье, селись подняться.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 Наладчик задышал, поискал глазами плеть, как вдруг заметил расставленные вдоль стены бериндейки и замер. «Гляди-ка!» — подивился он радостно. «А ведь вон ту, крайнюю, я резал!» Отодвинул чернаву с мурашем и протиснулся к примеченной куколке. «Слышь, мураш не сделочь!» — похвалился он, любовно оглаживая хитрую, чуть ли не сквозную резьбу. «А меня розмысл завтрашнего дня на лесоповал посылает». Главным наладчиком. Тревожная выдалась весна, обильная грозными знамениями. То солнышко с восходом промедлит, то вылезет на поле брани, чумазы без кочергой и всех разгонит. А еще, сказывали, сбросят Берендея в преисподнюю, а он, глядишь, гуляет себе, живехоник. Или вот бревна поплыли, повытекли, даже и не бревна, а целые сосновые хлысты, дивы, да и только. Тут лешие кала не дают вырубить, а с Верховьев, вишь, лес идет самосплавом. Ну, слобожане, понятно, не зевали, чуть покажется на излуке такая лисина, цап по ее крюком и к берегу. Ну, да это знамение доброе, что о нем долго толковать. А вот с Берендеем, воротившимся из преисподней и подавшимся в кудесники, намучились изрядно. Уже на третий день от него вся слободка древорезов стоном стонала.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 Потоптались горяча самого шумка, а на волхва уже сердца не хватило. Трудные пошли времена. Крутые. Царь-батюшка Берендей, Провались он совсем всем указами донял. Сволочане в конец сраму тратили, цены опять на хлебушек подняли. Эх, житье-бытье, вставшие до да завытье. Старый пихто вердятич поправил на плечо суму и, опираясь на бытажок закултыхал по горбатой улочке к слободскому торгу. Отжил век, а пришибить некому. Вроде и от внука отрекся вовремя, и двор сберег, и дома все одно ложись да помирай. Думал сперва, погневается батюшка-царь, погневается, да и смилуется. В прежние времена, как помнится, тем завсегда и кончалось. Да только где они? Прежние-то времена. Что не утро брел тот вердятич на торку казы слушать. Все ждал, когда кудыки его непутевому прощения выйдет так и не дождался. Ну а дальше дело известное взвыло да пошла из кармана мошна. Выточенные внуком идольцы разлетелись меньше, чем за месяц, хоть и трясся над каждым старый, как над младенчиком. Побираться неловко, да и не подаст никто. Стало быть, одно только и осталось разорять помаленьку дом, распродавать по бревнышку. встречу по узкой улочке пара огромных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 Плюнул дед и похромал дальше. Не любил он греков, а уж богов их срамных тем более. — Эй, старче! — негромко и гнусаво окликнул кто-то. твердя и чупер в землю батажок и повернул голову, в двух шагах от него, держа в поводу ладную, гнедо-подвласую лошадку, парился вкрытый малиновым сукном шубейки рослый тугомордый отрок, сдутый золотой серьгой в левом ухе.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 Старого лесу кочерга Пихто Твердятич сурово сдвинул лохматые, словно бы побитые молью брови. «Нет у меня никакого внука», — сказал он, как узлом завязал. «А ежели и есть, то знать его не знаю. Смутьян он, внук-то, козни против царя-батюшки строил». Повернулся и покултыхал дальше, сердито тыча в землю быташком Отрок не отставал. «Слышь, дед!» Бормоталон облизывая толстые губы и продолжая озираться. — Ты ветошью-то не прикидывайся. Велено было поклон передать, вот и передаю. Пихтотвердятич вылял, прямо подобрав рот, и вроде бы не слыша ни словечка. Берегиня отвязался лишь у самого торга, выбронился по-иноземному, вскочил в седлышко и сгинул. Старый Пихтотвердятич осуждающе посмотрел ему вслед. — Нет, чтобы в задницу деда послать, а он вишь по-гречески. — Вофедрон! — фу Примечание. «Афидрон. Задница. Греческий. Конец примечания. Житья уже не стало ты инородцев. А тут еще свои из себя. И еленов корчат». «Да с берегинями ныне держи ухо востро. Лестью душу вынут. Ты, де старичок, свой в наследство нам отпиши, а мы, мол, тебя за это до самой смерти холить будем лелеять». А потом, глядишь, либо утонул старичок, либо во вражек по слабости грянулся, улилеяли, стало быть, до смерти. Ловко он прыщил, иго насчет кудыки-то заехал. Кланяться, дескать, велел. Да только старого пихтотвердятиче, такими шутками не проймешь. Чуть заикнешься про смутьяна внука, глядь уже и сам в смутьянах. Половина дома в казну, а половину тугомордому доносчику в малиновой шубейке. Шмело на торгу незнакомая, вывернутая наизнанку жизнь. Там и ся мелькали смуглые греческие рожи, попадались и бледные, как поганка варяжские. А уж торговали подчас этаким. Чему и название-то в родном бериндейском наречии не подберешь. Одно утешение — сволочан стало поменьше. Опасались сволочане теплынцев и правильно делали. Так что хлебушка на слободской торг привозили за них теперь все те же варяги и драли псы. Втри, дорога, афедрон. Вот ведь дожили. Язык уже свой природный забывать начали. Того и гляди, вовсе на заморский лад заблекочим. Хорошее же слово. Забрадыга. Нет, надо им обязательно загнуть по-гречески. Ахламон. А вместо суматуха катавасия. В пору уши затыкать. Примечание. Ахламон. Забрадыга дословно единица толпы. Катавасия, суматоха, дословно противошествие, греческий, конец примечания. Ежели достичь тех мест, где в теплую вытеклу впадает мелкая, надиво студенная речушка из стерва и пойти вверх по течению той речушки, оставив по правую руку на кущи, а по левую темный сосновый бор, то рано или поздно выбредешь к южным рубежам страны Берендеев. Увидишь, как пишет на севере вечную свою дугу светлое и тресветлое наше солнышко, а обратившись, узришь не тающие сугробы серой сумеречи, где и берет начало тот слабенький ручеек, по берегу которого ты вышел на край света. А ночью заполощутся на юго-востоке смутные сполохи, Отблески незримого отсюда варяжского солнышка, у которого сказывают с нашим полдня разницы. Лето здесь почитай и не бывает. Как не раскаляй, добросиянное, как не набивай его, до да отказа резными чурками зябка, бериндея, зябка. Ну, не так, конечно, как на севере, в Черной Сумеречи, где и вовсе вечная мерзлота, но все же. Понятно, что ни Берендеи, ни варяги в эту глушь даже и не совались. Но вот однажды, а точнее, мол, ведь сразу после смертного подвига богатыря Ахтака, тишина южного порубежья была порушена звоном стали и треском кренящихся стволов. Лес валили подряд, без разбора. Наскоро оттяпывали верхушку, отсекали сучи и сбрасывали хлыст в студеную стерву. Кудыка лишь ужасался, глядучи на забитые ветвями и щепой просеки, да на высокие некорчеванные пни. Сколько древесины пропадает, не за ковшик венца. По велениям Завида Хотяныча людишек снимали с отгрузки, с залы, а то и с жёлоба, и гнали на рубку леса. Каждый обух на щиту. Волхвы на капищах внезапно ожесточили сердца и за малейшую провинность принялись отправлять живых бериндеев в преисподнюю. Скрипели вороты замшалых колодцев, голосили бабы, под землей очумелым жертвам вручали новенькие топори греческой выковки и, даже, не дав очухаться, посылали на лесоповал, отовсюду стягивались к снежным верховьям в атаге леших. Кудыка чуял нутром, что здесь, на берегах и стервы, решается его судьба. Не железом чай махать заставили, и не бревна таскать. Суровый завид, Хотяныч приказал своему любимцу изладить на порогах да на отмелях переволоки, чтобы лес шел, к вытекли, бесперебойно. Не шутка чай».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 — переспросил Аука, уставив на древореза кроткие голубенькие глазки. — Ну а как иначе? С греками-то закидало, надо чем-то рассчитываться. Вот бревнами, стало быть, и платим. Да еще идолов они нам всучили мраморных. А у нас-то, кроме леса, и нет ничего. — Каких еще идолов? — не понял Кудыка. «Мраморных — Мраморных, — повторила Аука. — А на кой они нам, пес, нужны-то? — Да ни на кой...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 «Зевис за Перуна сойдет, Афродита за мокаш. «А почему в Верховьях рубим?» — не отставал Кудыка. «Повытекли, тоже ведь лесу хватает, и плоты вязать сподручнее». «Да этому-то лесу, что в Верховьях», — безмятежно пояснил голубоглазый Аука, «все равно пропадать, вымерзнет, так и так». Вечером в землянке Кудыка засветил лучину, И, достав из сумы кожаную книгу с тугими застежками, принялся вновь елозить перстами по страницам. Катапульта сиречь кидала. Леснул, нашел чертеж, покачал головушкой. С одного конца хитро, с другого мудреней того, а в середки ум за разум заходит. И потом есть ведь уже. У бериндеев одной кидало, за кудыкиными горами. Другое-то зачем? Про запас, что ли? Не иначе старая износилась, а теперь вот новое ладит. Смутно как-то все. Тревожно. И почему Аука сказал, что лес в верховьях и стервы вымерзнет? Кудыка нашел уголек и вывел на доске врытого в земляной пол ствола овальчатый вселенный круг. Обозначил справа Кудыкины горы, слева теплый озер. В середке пометил слободку и развалины мертвого города. Провел сволочью, и вытеклу, дорисовал тоненькую истерву. И вышло у Кудыки, что лес на южных рубежах. Вырубается клином, как бы разваливающим страну Бериндеев надвое. Ох, неспроста. Ну да ладно. Наладчик затер чертеж рукавицей, книгу застегнул и отправил обратно в суму, а сам призадумался вдруг. «Как там старый дед?» — пихто -твердятич. Передали ему поклон от внука, или как? Ну да раз сам Завид Хатеныч кому-то велел письмишко доставить, стало быть, доставили. Топоры над речкой и стервы звенели все реже, треснуло, пала с нарастающим шумом сосна. «Кончай работу!» — зычно объявил кто-то издалече. «А сучья завтра уж оттяпаем, поутру!» Отбросив поводья подручному отруку, князюшка Теплынский Столпосвят ступил на Ерилину дорогу и неспешно направился к капищу. Замшалые деревянные идолы, извлеченные из земли, громоздились ныне. Черные поленницей, и двое волхвов с высоко закатанными рукавами уже разнимали их на чурбачки двуручной пилой. А вокруг жертвенного колодца стояли теперь полукругом на тесанных основаниях голые гладкие стуканы из греческого камня-мрамора. Ретивый кудесник Дакука трудился вовсю, отшибая у кумиров обухом мужские и женские признаки.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 — огласил князюшка Ерилину дорогу гулким своим ракочущим голосом. — Вот, потолковать с тобой пришел. Ты уж не обессудь отвлекись, положь топорик-то. Докука сшиб еще одну мраморную принадлежность, оглянулся, недовольный и помедлив, заткнул орудие за пояс. Подойдя, отдал поклон. Князюшка окинул волхва лукавым и пристальным взором из-под дремучей брови. — Что ж ты, друг ситный, решетом прогроханный! — с добродушной насмешкой пожурил он. — Я тебя, понимаешь, из преисподней вынул. На боярышни вон женить хотел, волхвом сделал. А ты-то неспособным скажешься. «То еще какую пакость учинишь!» Докука вытер ладони, сермяжную грудь, и на уставился на плоские камни под ногами. «На блуд гонение воздвиг!» Зловеще вкрадчиво, вопросил князь. «Доброе дело, ибо идольцев больше приносить стали. Двоих вчера за неестественные страсти в боде спустил».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 «Но мозговницей-то иногда трясти надо!» Грянул он, да так, что у волхвов пилу заело. «Всем ведь ведомо, что в кудесники ты моими стараниями попал. Что ж ты против меня-то, народ, обращаешь?» Столпосвет передохнул и вроде бы смягчился. «Так что в следующий раз...» Когда заблуд, кого карать будешь, Возьми да и скажи, Не по своей деволе вас, братья, допекаю. Царь-батюшка со всеволоком велели, Или даже просто все волок мол, А про царя не надо. Так-то вот, кудесниче, уразумел? Да кукол угрюмо кивнул.